что чрезвычайно обрадовало девиц ведь им только того и нужно было чтобы дон кихот их слышал и так настроивший арфу и взявший несколько аккордов альтисидора запела вот этот романс ты что межпростынь голландских возлежишь на мягком ложе предаваясь дреме сладкой от заката до восхода ты храбрейший сын ламанчи